Глава 13. 14 космонавтов мчатся к Марсу на скорости 58 тысяч километров в час. Автор Джон Ноубл Уилфорд. Специально для National Times. Канзас-Сити, штат Канзас. 19 октября 1962 года. Сегодня вечером 14 космонавтов, вошедших в состав первой экспедиции на Марс, взмыли в черную пустоту космоса. Впервые в истории человечества им предстоит оказаться на другой планете. Когда три корабля мартианского флота запустили свои мощные двигатели, Земли казалось, будто яркие звезды кружат по ночному небу в строгой симметрии. Запуск этих двигателей знаменует собой начало самого далекого путешествия, когда-либо совершенного человеком. Выполнив почти два оборота по орбите, чтобы набрать скорость до невероятных 58 тысяч километров в час, ракеты-носители вывели корабли с околоземной орбиты и направили их в сторону Марса. Чтобы добраться до Красной планеты, космонавтам потребуется 320 дней. А вы помните, где вы были, когда корабли первой экспедиции на Марс покинули околоземную орбиту? Мне рассказывали, что четверть населения Земли наблюдала за этим по телевизору или в телескопы, или слушала нас по радио. Этим занималось 100% населения Луны. В кабине экипажа установили камеры, чтобы сохранить хроники нашего путешествия для будущих поколений. Когда мы улетим еще дальше, камеры уже не будут передавать четкую картинку, но зато у жителей Земли... была возможность наблюдать за нами во время вылета. Наши действия перемежались комментариями Уолтера Кронкайта. Уолтер Лиланд Кронкайт, младший, американский тележурналист и телеведущий. Мне уже доводилось сидеть в кресле штурмана-вычислителя. Теперь я сидела у иллюминатора, вооружившись секстантом, таблицами, карандашом и миллиметровой бумагой, а снаружи была тьма. Тьма и Земля. Это вращающаяся сфера с люминесцентным сиянием голубого и белого с мерцающими огнями городов, которые казались рассыпанными по планете звездами. И где-то там, под облаками, остался мой муж. С треском ожил канал связи, и послышался голос Малуфа, оператора из Центра управления полетами. «Нинья-1!» — вызывает Канзас. Паркер включил микрофон. «Слышу вас, Канзас!» — говорит Нинья-1. «Отлично! Полет идет в 3 часа 15 минут. Все согласно плану. Даем добро на следующую стадию». «Вас понял. Поехали!» Паркер расплылся в широкой улыбке и оглянулся на нас. «Конечно, мы были профессионалами, но ведь мы получили разрешение на запуск в далекий космос». Вероятно, у ступени SIVB будет отклонение на 10 градусов по тангажу при отделении, но все равно действуем по плану. Никаких проблем не должно возникнуть. Есть. Паркер отключил микрофон и бросила взгляд на меня. Слышала? Так точно. SIVB. Американская ракетная ступень. Я обновила свои записи в бортовом журнале. Отклонение в Тангаже в 10 градусов попадало в категорию несущественных и вполне ожидаемых вещей. Да черт возьми, в симуляторе нам приходилось иметь дело и с куда большими отклонениями. Однако, если не учесть это расхождение прямо сейчас, впоследствии мы совсем запутаемся. Я нужна была на корабле на тот случай, если мы потеряем связь с Землей и компьютерами ЦУП. Вокруг меня остальные члены команды занимались своими задачами, а я начала возиться с космическими расчетами. Из-под моих пальцев выходили бесчисленные числа, танцуя как звезды в небе. На связь снова вышел Малуф. «Нинья-1», — вызывает Канзас. «Хотели спросить, вы уже ввели программу верб чтобы загрузить данные из хранилища в основную память?» «До нас сигнал не дошел». Флоренс подняла глаза от механического компьютера, за которым она занималась той же работой, что и я. Я пока этого не делала. Паркер нахмурился. Еще нет. Ладно. Ладно. И все? Мой карандаш завис над бумагой. Он хочет, чтобы мы сделали это сейчас? По плану эта программа вводится только после. Хочешь, чтобы мы сейчас это сделали? Как вам будет удобно? Вас понял. Паркер отключил микрофон. «Грей, ты все слышала?» «Так точно!» Флоренс нацарапала какое-то число на сенсорном экране сбоку от переключателей. Основная идея заключалась в том, что если мы потеряем связь с Землей и со мной что-то случится, то на компьютере останется резервная копия данных. Вот только в его памяти сохранялось примерно 30 операций. Почему они предложили нам обновить его сейчас, сложно сказать. но пути суп порой были неисповедимы. Я наклонилась к Флоренс. «Тебе помочь?» Она покачала головой. «У меня со связью передышка, пока они не потребуют проверить УКВ». «УКВ. Ультракороткие волны». «К тому же, насколько я помню, по симуляторам тебе будет чем заняться в ближайший...» «Нинья-1», вызывает Канзас. «Нам для эфемеридных данных системы слежения...» Нужно знать примерное полетное время, когда вы будете производить маневр отделения. Звездные эфемериды — таблицы видимых положений звезд. Такие данные необходимы для определения местоположения космического аппарата. Я закатила глаза. На Земле порой забывали, сколько времени уходят на те или иные действия. Если бы им приходилось полагаться на один лишь механический компьютер, Флоренс все еще вводила бы данные. Я постаралась убрать из голоса самодовольство, опередив ее с ответом. Три часа сорок минут ноль секунд. Паркер приподнял бровь. Ты даже никуда не посмотрела. За это мне и платят такие денежище Паркер повторил расчетное время Малуфу. Люди в центре управления полетами Будут проверять все отправленные нами данные, чтобы убедиться, что все идет точно по плану. Время от времени Паркер щелкал переключателями и изучал свои датчики. «Йорк, у тебя есть что-нибудь для Канзаса?» «Есть полные доклады данные о состоянии маневра», — кивнула я, не отрываясь от работы. Бедняга Флоренс за механическим агрегатом все еще вводила значения. Компьютер может считать быстрее человека, если не учитывать время, затраченное на введение программ. Отклонение по осям: дельта V X 00011, дельта V Y 0002, дельта V Z 0002. Крен 0, тангаж 180, рыскание 0. Паркер повторил всё это для ЦУП, а я вернулась обновлению навигационных данных. Конечно, Центр управления полетами и так отправляет нам все последние данные, но я должна была всегда быть готовой к возможной потере связи. Проклятие! Теразос наклонился к иллюминатору, а потом откинулся на спинку сиденья, качая головой. С.А.В.Б. по инерции летит у нас на хвосте. Это была та самая ракетная ступень, благодаря которой мы вышли на полную скорость. Я поморщилась и встретилась с Терразосом взглядом. «Вот задачка, Паркер, сможешь от нее уйти? А то с выпуском топлива она будет заслонять звездное поле». «Прекрасно», — Паркер покачал головой. «Чтобы уйти подальше от С.А.В.Б., придется сделать парочку маневров. Слишком поздно. За иллюминатором рядом со мной... Звезды, казалось, рассыпались сотнями тысяч маленьких светлячков. Оказавшись на свету, замерзшее топливо засверкало подобно настоящим небесным светилам, и внезапно моя работа стала в сотни тысяч раз тяжелее, прямо как во время миссии на Луну. К счастью, я очень много тренировалась опознавать звезды. Паркер вздохнул и вызвал ЦУП. «Канзас, — говорит, — нинь, я один». «САИВИБИ выбрасывает топливо. Ступень прямо у нас на хвосте». «Вас понял. Скорее всего, это из нереактивного двигателя. Запуск произошел в 04.44.55, а утечка началась только в 05.07.55». Тараза сфыркнул. «Может, и нереактивный, но на вид все равно, что гейзер». Малуф спросил. «На каком вы сейчас расстоянии от САИВИБИ?» От 150 до 300 метров. Хорошо, Паркер. Рекомендуем во время дополнительного маневра отделения придать радиальный импульс так, чтобы ось x указывала точно на Землю, а затем включить обратную тягу и задать скорость 0,91 метра в секунду. Перехожу на прием. Не хочу этого делать. Я так потеряю SIVB из виду. Хорошо. Радиальный импульс мы предлагаем, чтобы облегчить коррекцию траектории на маршевом участке. Тогда мы сможем применить маршевую двигательную установку. Будьте на связи. Я подняла голову. Нам не обязательно это делать. Прямо сейчас с углами Эйлера вот как обстоят дела. Крен около 190, тангаж около 320 и рысканье около 340. мы могли бы все сделать из этого положения. ни не один вызывает Канзас. Где вы сейчас находитесь относительно стартового двигателя?» Паркер, прежде чем ответить, мгновение изучал мое лицо. «Мы сейчас прямо над SIVB. Солнце находится с правой стороны от ракеты-носителя и просматривается в левый передний иллюминатор. Он выключил микрофон и тут же повернулся ко мне». Подготовь мне все числа. Они спросят. Принято. Я кивнула и выписала на чистую страницу цифры, чтобы описать модель корабля, которая жила у меня в голове. Я была уже взрослой, когда поняла, что другие люди работают с цифрами не так, как я. Для всех это абстрактные фигуры на странице, которые в лучшем случае относятся к физическому количеству объектов. В моей же вселенной Все они обладают формой, резкостью, массой, текстурой и цветом. Вероятно, героиня обладают синестезией. Это редкий психологический феномен, при котором человек соединяет сигнал от одного органа чувств с сигналом от другого, хотя для связи между ними нет никаких видимых причин. Чаще всего встречается именно графемно-цветовая синестезия, возникновение цветовых или фактурных ассоциаций, на буквы, цифры и слова. Я могла нарисовать у себя в воображении наш корабль, SIVB, Марс и Землю, и избавить эти объекты от всего лишнего, пока перед моим внутренним взором не останется только чистая и изящная математика космического пространства. С Земли Малув сказал, «Хорошо, вас понял. Солнце находится с правой стороны SIVB и смотрит ваш передний иллюминатор. А вы...» С учетом ваших данных, выходит, что оно на положительном направлении вашей оси x Подтверждаете? Подтверждаю. Но Йорк считает, что мы можем выйти на импульс, не меняя углов подвеса. Я пролистала свою папку до справочной страницы, просто чтобы перепроверить свои расчеты. Можно изменить положение B и E с помощью программы P52, и тогда все получится. SIVB отклоняется по тангажу. Во время пертурбационного маневра он отклонится примерно на 10 градусов от своего последнего положения. Флоренс тем временем нажала какую-то кнопку на компьютере, и аппарат начал издавать громкий ляск, сопровождаемый щелчками электронных ламп. Паркер поджал губы и кивнул Таразосу. «Как думаешь, 2,4 метра в секунду нормально?» Так мы уйдем от ступени и сохраним нужное положение. Таразос наклонился вперед, чтобы выглянуть в иллюминатор. Она все еще там. Паркер кивнул и включил микрофон. «Канзас, нам придется отложить наведение в сторону Марса. Сначала выполним небольшой маневр». «Принято, Паркер. Мы понимаем». На фоне у Луфа слышался приглушенный гул голосов в центре управления полетами. я изо всех сил прислушалась но не могла различить голос на тынеэля сможете нам предоставить новые данные об углах подвеса когда ось x будет направлена на стартовый двигатель оставайтесь на связи паркер обернулся ко мне через плечо тебе для оптического визира хватит обзора оптический визир прибор для ориентирования в пространстве наблюдения и определение угловых координат удаленных объектов. «Так точно!» Заглянуть за горизонт Земли я не могла, но у меня еще был вариант с Солнцем, если затенить секстант. нинья один вызывает Канзас. «Слушаю вас, Канзас. Паркер, сможете нам передать углы, как появится возможность?» Паркер закатил глаза. «Я прекрасно понимала его чувства». В космосе на все требовалось куда больше времени, чем думали в ЦУП. Когда он отвечал, голос у него был очень спокойный. Йорк уже занялась визиром, так что данные будут точными. Не отрываясь от работы, я пробормотала «Спасибо». Мой старик всегда говорил «Сделай все правильно или делай заново». Я измерила последний угол и отодвинулась от иллюминатора. «Ладно». Если навести визир прямо на S-IVB, то крен получается 105, тангаж 275, а рыскание около 325. Паркер сперва повторил числа мне, а потом снова повернулся к микрофону и повторил все Малуфу. Тот повторил ему эти данные в ответ, следуя утомительной космической традиции. «Запускаю двигатель, скорость 2,4 метра в секунду». радиально вверх. Двигатели под нами ожили, и я хлопнулась с задницей о сиденье, потому что внезапно наши тела снова обрели вес. Гравитация была лишь частичная, но после девяти часов в невесомости мне казалось, будто мы снова оказались на земле. Когда Паркер уменьшил тягу, я по инерции подлетела вверх, упершись плечами в ремни. Вот почему во время маневров Мы обязательно пристегивались. Канзас, тяга на 7,7 по оси x плюс 0,001 по оси y по оси z все нули. Углы подвеса, крен 180, тангаж 310 и рыскание 0,20. Принято. Что теперь со стартовым двигателем? Он быстро уплывает от вас или как? Паркер наклонился вперед, чтобы выглянуть в иллюминатор. «Теразос, тебе видно?» «Подожди». Теразос тоже наклонился вперед. «Вот он. Мы в девяносто градусах от его оси x Нас разделяет примерно триста метров, и это расстояние растет». Паркер взглянул за спину Теразоса на меня. «Так достаточно далеко? Звездное поле чистое?» Я прислонилась лбом к иллюминатору и выглянула в темноту. Брызги топлива из SIVB Висели вокруг ступени, подобные искусственным звездам. Образуя четкий нимб, но темное ночное небо вокруг нас было ясно. «Так точно». «Канзас», — говорит Нинья-1. «Кажется, у нас тут есть просвет. Мы немного отстали с программы Пи-23. Но я предлагаю начать прямо сейчас». «Принято, Паркер. Спасибо. Когда вам будет удобно, можете передать показания детектора излучения». А насчет Пи-23 можно начинать. Кажется, ваша первая звезда под номером 31 будет видна до 05.15, конец связи. Звезда номер 31. По арке до Арктура и прямо до утра.